А в трубу не залезешь, длина как пушка, не вроде коронады. Вот и мучаются люди вокруг. Толк-то есть, а ни в толк он весь. Вот вокруг этого мы и крутимся. Как железо к железу плотнее прижать? Есть ли вручную? То ты мне вот положи 5 рублей золотом, а я тебе и футани сделаю. А в Англии и за 10 рублей не сделают. Работал я также и у Ата в Соха. Завод у него на канале большом стоит. Поверишь ли, вода в каналах у них углем пахнет. Там и мосты из железа. "Врёшь", сказал Мартышка. "То в сказке?" "Какая тут сказка? Сам ходил. Не понимаешь ты, Мартышка, нынешнего времени. Работал я и с Вилььемом Мердоком, наших мастеровых, крови человек. И ну а-то смотрит он, как собака на мясо, высоко повешенное. В глазах у него, значит, и искра, значит, и просьба, и от тоски уже умиление. А сам какой головы человек? Он всю эту махину точит. Вот тут я работал, кое-что и сообразил. А ходу мне все равно нет. И напрасно мы туда поехали. Я-то знал, что в Барнауле Ползунов мехи цилиндром лазил. Вроде водяной насос. Я тем и похвастал, а они сделали. Прохвастал, сказал мартышка. Прохвастал. Думал я у них, а они у меня. А этот Вильям рыжий сразу перенял и также насос сделал. Вот теперь и свищу то ней моим свистом. А ворзой не такой, его на дыбу подымай, не проговорится. Посмотрели, видим. Не поумнели и поехали домой. И начал здесь борзой, он человек при светлый, делать свою модель. Пошла машина на пробацию. Видят люди, имеет она настоящие действия. Выкатила 30-40 бочек в одни сутки. И углей взяла на то 12 пудов. И сделано было не так как у Ата, а с нашими примечаниями, с паровым дутьём в топку. Но нашего дела не переняли. Англичане дотошны. У них один не притрет поршень к цилиндру, по миру пойдет. Другое дело перенимает, потому что английские люди на дело, как пчела на мед, дерзкий. Жрут и тонут, и опять летят. А у нас сделал наш борзой машину и послал ее на апробацию, да не так написал. Кран стацкую огненную похаял, а она утверждённая. Взяли его под караул и сидит он вот здесь. А я таскаю ему хлеб, мясо, да водку, когда пропустит. Не хвастай, сказал мартышка. Привне сколько императриц меняли. Каких только дам на престол не возводили. Сами придумывают и сами ахнут. А я водку подаю пиво подаю, а сам молчу. И вот видишь, много ли я на дыбе висел? Живой хожу. Только вот плясать не могу. Да и возраст не тот. Жив за смирность. Свет ты мой, господин Собакин, сказал Дмитриев. Приедешь, ты борзого не забудь. Что ты придумал, я не знаю. Вижу, по глазам придумал. Ты у английских людей все спрашиваешь. А коли они спросят, говори не понимаю. А коли ещё спросят, ты скажи, где она? У нас страна деревянная. Ойли, скажут англичане. А ты божись и говори, деревянная на квадратных колёсах ездим. Так говори. А не то, проговоришься, они спрашивать умеют сладко. Ты борзому от меня, пока не всё ответил собаке. Устоим. Пушки у нас не хуже стреляют. Что длинно, что коротко, что кругло, знаем. Заговорили вы меня, сказал мартышка. Голова у меня от вас заболела. Я думал, вы об интересном хвастать будете, а вы о деле. О деле пора кончать. А вон и солнышко. Черпнуло оно водички и опять в небо. Неясно солнце, сказал собаке. Что и хорошо... Зефир тудский пришёл попутный. Прощай, я в Сабакин господин. Отчество твоего не помню. Прощай, Мартин Мартинович.